ЭПИЛОГ Кто из них? Никита сидел на земле, прислонившись спиной к березе. Пустой, раздавленный, с едва уловимым отголоском злости. Хаюшки, друзья боевые. Рыжов кулаком в глаз заехал, было за что. Круглов блотарем психованным назвал. Прав по-своему. Старшина осудил. Упрекнул, учить начал. Имеет основание. Да добаев, мертвый лежит по ошибке. В плену выжил! Два ранения, контузия, несчастливчик ли? В другого Бога верил, на другом языке думал. Не он должен был умереть. Кто? Кого удача любит? Рыжова чехоточного. Одной ногой в могилке застрял. Кузьмича, вся семья на погосте и он к ним торопится. У Круглого семера по лавкам. Вот ведь удача с фашистами уметь разговаривать. Никита ногами перебрал, подтянул себя к земле, лег на спину. Кого карточкой отметить? А надо ли? Тридцать три карты в колоде еще. Неподъемный груз. У троих удачу отнял, на тот свет отправил. Как из себя вырвал. Не сна теперь, Ни воздуха в груди. На сердце пожар сил нет терпеть. Выть хочется! Как там в прошлой жизни балакал? Выбор помереть по-людски все же за мной. Никита траву рукой погладил, В горсть собрал, вырвал, поднес к лицу. Летом пахнет. Даже на болоте летом пахнет. Хорошо. Так бы лежал, дышал и рогом не шевелил, со шмайсером на груди. — Эх, Василя, куда же ты пропала? Затвор передернул, стволом в подбородок уперся, до дома бы долететь не заблудиться. С птичьей высоты в знакомое окно заглянуть. — Здравствуйте! Не услышат, не ответят. И ладно, главное, чтобы не прокляли непутевого сына. — Прощайте. Тоскливо до одури. На счет три. Раз, два. Где ты попутный ветер? Три. Примечание. Играть на три звездочки. Играть в карты на жизнь одного из играющих. Играть на три косточки. Играть в карты на жизнь другого человека Андрей Гам. Три звездочки, три косточки Рассказ читал Николай Прокофьев